глава 23 крупки леса наши работники приступили уже через пару дней и вскоре на нашем дворе уже лежала целая гора окоренного леса по-хорошему борубить из него баню нужно было не сразу дать время вылежиться просохнуть а иначе стены придется конопатить дважды сначала при строительстве а потом когда бревна высохнут и между ними образуются щели но откладывать стройку мне не хотелось Зимой без бани будет тяжело. В здешнем лесу росли разные, но вполне знакомые мне деревья. Как объяснил мне месье Робер, сосна для наших целей подходила больше, чем что-либо другое. Ель сложна в обработке. Дуб растрескивается при высокой влажности. Липа слишком рыхлая. В этом вопросе я полностью положилась на его мнение. И сейчас, наблюдая за тем, как стены бани поднимались все выше и выше, Я поражалась его плотницкому мастерству. Он ловко управлялся с бревнами с помощью единственного инструмента — топора. Крышу тоже решили делать деревянной. Привычная для местных жителей солома для этого решительно не подходила. Единственное маленькое оконце затянули бычьим пузырем. Сделали и домовое отверстие в одной из стен. Выбирая между баней по черному и по белому, Я остановилась на первом варианте сразу по нескольким причинам. Во-первых, я уже знала, здесь довольно часто случались эпидемии, а из лекарственных средств были только травы. А дым, которым пропитывалась вся баня изнутри, обладал дезинфицирующими свойствами. По сути, это был природный антисептик, который уничтожал болезнетворные бактерии. Во-вторых, несмотря на то, что ее стены со временем станут черными, Именно в такой бане всегда будет стерильная чистота. Да, лавки и стены, чтобы смыть с них сажу, придется окатывать водой, но это не так уж трудно сделать. К тому же сажа защищает древесину от грибка. В-третьих, черная баня прогревается быстрее белая, значит, нам потребуется меньше дров. Через две недели баня была почти готова и оставалось только сложить в ней печь. Я съездила в поместье его сиятельства и привезла оттуда Джонса. Но обзавестись печником – это была только половина дела. Нам требовались еще камни и глина. За камнями нам пришлось ехать вверх по течению вильи. Для печи подходили не всякие камни, и Джонс отбирал их очень тщательно, определяя нужное каким-то своим чутьем. А потом он взялся за приготовление раствора из глины и песка. И, наконец, и этот этап был завершен. И вот тут-то даже скептически настроенных Нинелу и Лети вдруг обуяло волнение. Первого банного дня они ожидали почти с таким же нетерпением, как и я сама. «А ну, как и не выйдет ничего путного!» — все еще пребывала в сомнениях Летица. «Это же какую ойму денег зазря стратили!» Я отправилась в баню сразу после завтрака и никого с собой не взяла. Я не была уверена, что сразу вспомнив все банные премудрости, и не хотела, чтобы рядом были свидетели моего возможного позора. Сначала наносилась реки воды, и в большой, стоявший на камнях котел, и в деревянные катке у дверей. С непривычки от такого труда заныли и спина, и руки. Нет, все-таки работник мужского пола нам бы в хозяйстве совсем не помешал. Может быть, в деревне найдется кто-то, кто согласится за небольшую плату, приезжаясь к нам на работу хотя бы раз в неделю. Дрова для бани я взяла осиновые. От хвойных было слишком много искр, что в таком маленьком деревянном помещении было опасным. Я сложила дрова костерком, наломала мелко нащипанные лучины, с помощью огнива добыла огонь. Присела было на лавку, дожидаясь пока разгорятся дрова, но дым одолел, заставив выскочить на улицу. Я спустилась к реке, смочила щипавшие от едкого дыма глаза, постояла немного на угоре, наслаждаясь прохладой. Потом вернулась в баню, чтобы еще подкинуть дров. Сходила в дом, выпила горячего травяного чаю и снова в баню. Разворошила кочергой жаркие, сверкающие алыми бликами угли, потом сходила в лес, наломала мягких, пушистых, ласкающих кожу пихтовых и острых, колючих, словно иголки южика сосновых веток. Париться я привыкла березовым веником, но на дворе было уже не лето, и таких веников взять было неоткуда. Потом я взяла большой металлический противень и выгребла на него угли из печи, а на камне плеснула немного воды. Теперь нужно подождать еще немного, пока воздух в бане не станет совсем комфортным. Снова пошла в дом, чтобы собрать чистое белье и позвать с собой Дженни. Но девочка вдруг заортачилась. — Нет, мадемуазель Аннабелл, я не пойду туда. Она замотала головой и попятилась от меня к стене. — Там жарко, как в печи. Оказалось, что пока я ходила в лес за вениками, они с Нинеллой уже успели заглянуть в баню и испугаться того жара, который шел из двери. Много ли надо ребенку, чтобы навоображать себе всяких ужасов? Лети тоже заявила, что ни в какую баню она не пойдет. Лучше вымоется из лоханки в сыроюшке. Да, холодно, да, неудобно, зато надежно. Настаивать я не стала. Была уверена, что они переменят свое мнение, когда увидят результат. А пойти в баню им лучше будет как раз попозже, когда там будет уже не так жарко. Предбанник был совсем крохотный, только чтобы было место раздеться. Я сбросила пропахшую дымом одежду, и вошла в основное помещение, служившее и моечной, и парилкой. Я переступила через порог и едва не замурлыкала, вдохнув пропитанный запаренной хвоей воздух. Сначала я просто полежала на полке, а потом с удовольствием похристала себя пихтовым веником. Ох, с каким наслаждением я мылась! И пусть у меня не было шампуня и мыла, щелок все-таки в какой-то степени их заменил. Потом можно будет поискать для этих целей что-то другое. В качестве шампуня можно использовать простоквашу, отвары травы, даже глину. Я долго сидела на поставленном в предбаннике топчине, и мои домашние меня уже потеряли. Когда я вышла из бани, Дженни, Нинелла и Летиция стояли на крыльце и смотрели в сторону бани с большой тревогой. «Ну что?» – рассмеялась я. «Не хотите туда заглянуть?»